Глава двадцать первая. Перед вторым испытанием. «Дорогие мои Саэллы!» Широко улыбаясь, воскликнул Гранвиль, когда все участницы проклятого отбора собрались в жемчужном зале. «Рад видеть вас всех живыми и здоровыми!» Тут он всплеснул маленькими пухлыми ладошками и с наигранным сожалением добавил «Ай-ай-ай, ошибся!» Среди живых кого-то одного не хватает. Смех Гранвиля зловещим эхом пронесся по зале. Кто-то из невест ахнул. Ой, Виолонтини горько заплакала. Толстяк-коротышка Гранвиль относился к тому типу людей, над чьими шутками никто, кроме них, никогда не смеется. Но, похоже, это его не только не огорчало, но и доставляло удовольствие. Как минимум потому, что вместо смеха он получал слезы. Конечно, вам уже сообщили, для чего я сегодня собрал вас, Саэлы. Отсмеявшись, продолжил он: «Этой ночью». Девицы-невесты одновременно вздрогнули от неожиданного восклицания: «Уже этой ночью, Саэлы, вам предстоит пройти второе испытание!». Ухмыляясь, Гранвиль потер пухлые ладошки. «Не буду скрывать от вас, Аэллы, в этот раз будет по-настоящему опасно!» «Не поняла», — подумала я. «А русалки, то бишь норхи, было, значит, опасно не по-настоящему? Понарошку, что ли? То есть в этот раз будет еще хуже?» «Только представлю, что ждет вас!» Протянул с нарочито притворным сочувствием граф. — Самому становится жутко, дорогие вы мои, Саэллы. От страха холодок бежит по телу и сжимается сердце. Страх! Страх одолевает меня, стоит только подумать. А вам предстоит через это пройти. О-о, — подумала я. Теперь понятно, почему перед первым испытанием все невесты были так напуганы. «Ах, негодяй, Гранвиль! Нагнетает, стращает, так что бедные девицы больше ни о чем думать не могут. И вообще не могут думать. Только страх и остается». «Хм...» Вдруг пришла мне в голову мысль. «А не делает ли Гранвиль это нарочно? Не это ли подтолкнуло Велору Дюран к побегу?» Гранвиль с довольным видом хлопнул в ладони. Притворное сочувствие испарилось. «Итак», — возвестил Гранвиль, — «как и в прошлый раз, я дам вам несколько подсказок. Первое. По-прежнему вы не должны забывать ни на миг. Все мы здесь, во власти Кархена Восьмирукова. Доверьтесь воле незримого хозяина островов и исполните свой долг, как невесты его светлости герцога Кархейского». Я прекрасно помнила, как Бертина говорила мне в ту ночь, когда мы прибыли на остров, что в древних богов никто не верит. А Гранвиль тем временем уже во второй раз упоминал местное божество в самом серьезном ключе. Любопытно, почему. «Вторая подсказка», — продолжал Гранвиль. О моря нет дна!» «Сумеете правильно трактовать эту подсказку, пройдете испытание» повернув голову я скользнула взглядом по лицам других невест безупречно красивое лицо саи даркин было сосредоточенным она внимала каждому слову гранвилля и как будто уже сейчас пыталась понять смысл подсказок альвина мизан хмурилась и смотрела на его светлость недовольно словно подозревала что ее пытаются обмануть похожая на нервную птичку девица деброс кусала губы и перебирала кистями рук сжимая пальцы то одной, то другой. Ой, Виолынти не плакала. И только Анетта Ливис, похожая на куколку девица из библиотеки, казалась спокойной. Она не смотрела на Гранвиля. Ее взгляд был отсутствующим, словно мысли ее занимали вещи куда более важные, чем те, о которых рассказывал граф. — И третья подсказка! — провозгласил Гранвиль. «Что произнесено, несет спасение, что услышано, несет погибель!» Граф улыбнулся лукавой улыбкой и сощурил глаза до узких щелок. «Запомните эти несколько слов, Сайллы! Разгадайте, что скрывает в себе последняя подсказка, и это спасет вам жизнь!» После этих слов Ое Виолентини громко всхлипнула, вскинула руки, закрыв рот ладонями, и, спрятав в ладонях все лицо, заплакало еще отчаяние, а Гранвиль рассмеялся во весь голос. Эхо его дьявольского хохота взмыло к потолку и разнеслось во все стороны. «Сегодня в полночь, Саэллы!» Отсмеявшись уже во второй раз, ехидным голоском сообщил граф. «Будьте готовы! За вами придут!» Из жемчужного зала невесты выходили в напряженном молчании, даже не глядя друг на друга. Лишь я одна украдкой окинула их быстрым взглядом, убедившись, что в отношении большинства невест Гранвилю и в этот раз удалось добиться своего. Девицы были напуганы. Первое. Мы все во власти Кархена Восьмирукова. Чтобы запомнить, повторяла про себя я, возвращаясь к себе. Второе. У моря нет дна. И, наконец, третье. Что произнесено, несет спасение. Что услышано, несет погибель. Любопытно, где пройдет второе испытание. Что здесь есть, кроме самого замка и островов вокруг Кархена? Что ж, кажется, очень скоро я это узнаю. Вернувшись в комнату, я попросила Лотти снять с меня платье. Еще только близились сумерки, и до полуночи, как и в прошлый раз, я намеревалась выспаться. Пока служанка расстегивала крючки на платье, я размышляла. Для чего проводятся испытания? Если рассуждать логически, прошлое испытание нужно было пройти, чтобы в итоге получить подарок. Этим подарком стало странное существо из раковины, которое непонятным образом проникло внутрь меня и с тех пор не подавала никаких признаков жизни. Объяснил ли Гранвиль перед тем, как отправить невест на острова вокруг Кархена, какая цель перед ними, я не знала. В тот раз меня там не было. Сейчас цель второго испытания озвучена не была, но она наверняка есть. Кстати, о подарке. Своего питомца внутри себя я не ощущала совершенно и даже, признаться, легко забывала о нем. Пару раз даже поймала себя на мысли... «А не померещилось ли мне?» Я положила ладонь на грудную клетку. «Он там?» Крошечный уродец на моих глазах, превратившийся в хорошенького зверька, который сиял как жемчуг. «Для чего он проник в меня? Может ли он причинить мне вред? Например, убить? Изнутри?» Я мысленно поаплодировала Гранвилю. Подлец умел добиваться своего. «Это таки заразно!» Даже меня задело, я уже начала запугивать сама себя. «Заканчивай думу-думать, Сусанка!» — сказала я себе. «Я не найду ответы только потому, что буду много размышлять. Выспаться, чтобы отправиться на второе испытание со свежей головой, куда полезнее». Только моя голова коснулась подушки, как я сразу же погрузилась в сон. Круг призыва полыхал. Из линий и символов, начертанных на каменном полу, било вверх яркое сияние. Свет озарял лицо мужчины напротив меня так, что казалось, будто сияние исходит от него самого. — Герцог? Риол архейский? Я узнала это лицо в миг, но тотчас подивилась тому, насколько он молод. Возраст, когда юноша только-только стал достаточно взрослым, чтобы называться мужчиной. И как же хорош, а! «Даже глазам больно!» До моих ушей доносились крики. Повернув голову, в окне я увидела зарево пожара и сразу осознала — город, раскинувшийся за этими стенами, полыхал. Треск, гул, грохот, шипение. Огонь, словно огромное чудовище, пожирал столицу. Равель, откуда я это знала? «Сон! Это сон!» — напомнила я себе. «Я просто сплю!» Мой слух уловил хрип, и я резко мотнула головой в другую сторону. На полу, словно пожираемый сумраком, лежал уже знакомый мне человек. Коса из волос цвета льна белела на каменном полу, как и длинная борода, в то время как темные одежды сливались с камнем, на котором он лежал. — Орвин Даркин! — произнес голос внутри меня. — Он ранен? Умирает? — Дайнари! Прошептал молодой мужской голос, и я снова повернулась к молодому Риолу. Только сейчас я заметила, что он отчаянно, изо всех сил, сжимает пальцами кисть моей руки. Я опустила взгляд. Наши руки были словно натянутый канат, а сцепленные кисти словно узел, который развяжи, и канат оборвется. Свет, бьющий из линии круга, ударял прямо в замок из наших рук. Эта линия разделяла нас. Я знала, это граница между нами переступить, через которую мы не можем, ни он, ни я. «Дайнари, если сейчас ты отпустишь мою руку, мы можем никогда больше не увидеть друг друга!» Умоляющим голосом сказал молодой герцог. «Страх? Боль? Близость потери? Чьи это чувства, мои или той, чьими глазами в этом сне я смотрю на мужчину напротив меня?» Я вдруг поняла, что мои губы улыбаются. «Эй, не делай такое лицо, твоя светлость! Разлука не такая уж большая плата, поэтому не делай такое несчастное лицо, прошу!» «Дай, Наре, но ведь ты! Со мной все будет хорошо! Не волнуйся за меня! Тебе будет сложнее, ты останешься здесь, с ним, но ты справишься! Пообещай, что справишься!» Моя рука словно попыталась высвободиться, Я знала, это делаю не я, а та, которая носила имя Дайнари. — Дайнари, не отпускай мою руку! — Обещай! Молодое лицо герцога исказило такая мука, что я бы, ей-богу, бросилась к нему, чтобы обнять, если бы не спала. — Дайнари, я не отпущу тебя! — с отчаянием прошептал молодой герцог. — Ты должен по... Перед моим взором, заслонив собой, все, возникло нечеловеческое лицо, и чернота нечеловеческих глаз посмотрела прямо в меня. Такова плата. Хриплый голос на миг заглушил все звуки. Глаза молодого Риола широко распахнулись. Я знала, в этот момент за моей спиной он видит этот нечеловеческий облик с глазами, которые черны, словно самая темная бездна. «Ты должен пообещать! Твоя светлость!» На миг крепко сжала руку Реола я. Молодой мужчина напротив мотнул головой, словно отказываясь. Потом лицо его исказилось. На несколько мгновений он с силой сомкнул веки, а когда раскрыл их, посмотрел и сказал твердо «Обещаю!» И снова я почувствовала улыбку на своем лице. «Не дай ему свободу! Стань его пленом! Отомсти!» Со всей силы я резко выдернула руку из сильных пальцев мужчины. «Дай нари!» Свет из линии символов круга на полу ударил с двойной силой, ослепив меня. Этот свет поглотил меня. Такова плата! «Госпожа! Госпожа!» Я открыла глаза. Надо мной склонилась Лотти. «Наконец-то проснулись, госпожа!» Выдохнула она. Больно уж крепко спали, на силу добудилась!» Я оставила открытым один глаз, другой закрыла, не желая полностью просыпаться. «Чего ты меня будешь в такую рань? Тебе маменька с папенькой при рождении совесть дать забыли!» Пробормотала я сонным голосом. «Темно же за окном, до рассвета целая вечность!» «Госпожа, вы не проснулись еще!» Внезапно раздраженно прошептала Лотти. «Какой рассвет, госпожа, забыли? В полночь за вами придут, а до полночи уже рукой подать. Сами же просили вас разбудить!» «Полночь...» Я подскочила на постели и, кажется, окончательно проснулась. А все этот странный сон, странный и такой реалистичный, из-за него у меня совсем вылетело из головы. Этой ночью совсем скоро, уже в полночь, начнется второе испытание».